Глава 14. Наталья. Сегодня макарто уже не пришел. Уже три дня его нет, словно ему стало неинтересно. Словно он уже наигрался в семью, поиграл несколько дней в папу. Но когда он понял, что это вовсе не игра, а реальная жизнь, азарт мгновенно прошел. Больной ребенок — это ведь не так весело, правда? Макар думал, что Диана всегда будет улыбаться. Думал что она не будет плакать, когда ей больно, кричать, практически скатываясь в истерику, чтобы донести до нас, взрослых, что ей очень больно. Неужели он правда так считал? Первые дни мужчина пытался, старался мне помочь. Я это видела, но в итоге ему было проще самоустраниться и переложить заботы на плечи других людей, чем лично принимать участие в выздоровлении его собственного ребенка. Вот Макар Севастьянов показал свое лицо. Брутальный, жесткий, циничный, усмехающийся судьбе в лицо. Макар спасавал перед маленькой девочкой, которая нуждалась в трудный час своей жизни, в его поддержке. Смеюсь про себя горько. А ведь сколько гонора было, сколько громких заявлений и слов, что он отец и что так рад Диане, тряхнула головой. Я не говорила ему то, что думаю. Наоборот, когда с моей губ уже готовы были сорваться эти обвинительные речи, я едва ли не до крови прикусывала язык, потом натянуто улыбалась и говорила следующее. Благодарю вас, Макар Демидвич. Ваша помощь неоценима. Даже если бы я и нашла деньги на операцию, то это была бы только малая часть, потому что грамотная реабилитация это самое важное после операции. Спасибо вам. От меня спасибо от света и от самой Дианы. Мы не забудем. Я снова перешла с ним на вы, чтобы не забываться, с кем на самом деле имею дело с трусом. Да, я считала его трусом с некоторых пор и перестала уважать как мужчину. Внешне сильный, Макар оказался хрупким внутри. Как же это смешно. Вы, наверное, осуждаете меня за лицемерие, да? Но вот такая я нехорошая. Ничего не могу с собой поделать. Ничего. Да, я благодарила его вместо того, чтобы спросить, почему ты уходишь, почему не возьмешь крохотную ручку Дианы в свою ладонь. И ты такой большой, сильный, здоровый мужчина, ее отец. Диана, твоя плоть и кровь. Ей жизненно необходима поддержка близких. Неужели тебе не больно видеть ее слезы? Неужели все, твоя игрушечная любовь к ребенку прошла? Стоило увидеть ее слабой и беззащитной. Значит, это и правда была лишь имитация. Но вместо этого я говорила ему спасибо. А в мыслях осуждала, злилась на него, а по ночам иногда и ненавидела. Страшные слова и мысли, страшные обвинения. Но других мыслей мне в голову не приходило. А еще я зачем-то ляпнула про его родителей, про бабушку и дедушку Дианы? Язык мой, враг мой. Вздохнула и сделала глоток обжигающего чая. Аромат лимона приятно щекотал мой нос. Кормили нас по высшему разряду. Чего уж говорить, деньги — это свобода. Без денег в этом мире невозможно нормально и достойно жить. Еще один фактор, который разливал злость по моим жилам. Нет, я не обозлилась на весь мир и не кричала мирозданию, о несправедливости жизни. Я всего лишь была зла. На себя, что бесхребетная и неблагодарная дрянь. Вместо того, чтобы молиться на Севастьянова, я испытываю лишь негативные эмоции и ничего. Совершенно ничего не могу с собой поделать. Злюсь на Макара, что он ведет себя как последний трус, хотя обещал и говорил, что будет рядом. Но не сдержал слова. Даже на Диану немного злюсь. Но она малышку уже просто из-за усталости. Господи, наверное, очень нехороший человек, да? Третий день его нет. Мне хочется схватить телефон, позвонить ему и закричать, высказать все, что думаю о нем. Рассказать о том, как я устала, как мне самой хочется стать маленькой и оказаться в надежных и сильных объятиях. А еще рассказать ему, как мне хочется переложить хоть некоторые свои заботы на чьи-то еще плечи, чтобы кто-то хоть немного мне помог. Эгоистично? Безусловно. Это непонятно откуда взявшаяся ярость разъедала все во мне. Она съедала, вгоняя меня во мрак. В такие моменты, когда Диана уже спала, за окном светела луна, была темная ночь, я оставалась одна со своими мыслями и становилась одним клубком ярости, но какой-то странной ярости молчаливой. Почти две недели ада я была высушена. Взрослому человеку можно объяснить, почему у него все болит. Можно сказать, что нужно эту невкусную, но полезную еду есть, так как полагается диета, эти лекарства тоже нужно принимать. Срывать себе себя пластырь, дренажные трубки и катетеры тоже нельзя. Взрослому объяснить можно, но не маленькому ребенку. Каждый день это была борьба. Тело моей малышки болело, и даже обезболивающие не снимали полностью всю ее адскую боль. И в этом кошмаре мы жили изо дня в день. Я понимала, что не макареабилитацию, то я никогда не справилась бы сама. Помощь медсестер и докторов была просто огромной. Засыпая каждую ночь, я раньше плакала, но теперь даже слез не было, видимо, закончились. Ночью оставалась пустота в груди и бездна усталости которая порой мешала дышать. А еще тишина. Она должна была даровать покой, но вместо этого я лишь прислушивалась. Прислушивалась к дыханию своей девочки, иногда вставала среди ночи и проверяла ее, что жива. Иногда мне казалось, что этот ад не закончится никогда. Но все рано или поздно заканчивается, но не сейчас. Допила свой чай и отставила кружку. Взяла телефон и, покрутив его в руки, не выдержала и зашла в WhatsApp. Макар был в сети. Не выдержала и написала ему. Правитель Наталья, получатель Макар. Сегодня пришли результаты анализов Дианы. Доктор сказал, что результаты хорошие, и Диана идет на поправку. Правда, пока все болит у нее. Вы, может, зайдете к нам завтра и найдете время? Нажала «Отправить». Черт, произнесла шепотом, потому что вдруг пожалела о своем глупом порыве. Пусть не приходит. С Макару больше не Диана, то мне же от этого лучше. Может, он потом скажет, что передумал и оставит нас? Телефон завибрировал. Пришло самое сообщение от Макара. Сердце вдруг сильно заглотилось о и, читая выскочить наружу, я сглотнула и открыла сообщение. Отправитель Макара, получатель Наталья, Зайду, и спасибо тебе за заботу о моей дочери. Ты молодец, Наташа. Завтра выдам тебе внеплановую премию. Спокойной ночи. Я перечитала сообщение раз двести. Гнев, словно кровавая жижа, наполнила меня снизу доверху. Перед глазами встала красная пелена. Этот гнев, эта жаркая ярость, напоминала огненную лаву. Моя кровь стала огнем. Я, в принципе, неплохой человек, но всему есть предел. Равнодушие Макары в отношении ко мне и Диане невероятно выбесило меня. Я не могла сказать ему в лицо то, что думаю, ибо чревато непоправимыми последствиями. Он меня в один миг может удалить из жизни Дианы. Для меня это будет конец. Именно в это мгновение мне в голову пришла бредовая идея, от которой в нормальной ситуации я бы только посмеялась и забыла бы о ней. Но сейчас была нестандартная ситуация. Я решила на законных правах называться мамой Дианы и решила сделать так, чтобы больше не бояться завтрашнего дня. А для этого всего лишь нужно стать женой Севастьянова, не такой, как его почти уже бывшая жена, а верной женщиной, надежным тылом и хранительницей очага. Кажется, именно так говорят. Хотя вряд ли у меня что-то выйдет, ведь я даже не в его вкусе. Наталья «Думаю, что дня через три мы вас выпишем». Слова доктора, точнее переводчика, обрадовали меня. «Ведь это значит, что с моей девочкой все хорошо, она выздоравливает. Вы будете приезжать на плановые осмотры два раза в неделю, Это необходимо в первые три месяца». «Хорошо», — сказала серьезным тоном. «К здоровью Дианы я отношусь с повышенной ответственностью. Я все сделаю, как вы скажете». За день до выписки я выдам вам список рекомендаций по питанию, уходу за ребенком и список препаратов, которые Диане необходимо будет принимать в определенной схеме первые три месяца. Дальше будем смотреть и наблюдать за состоянием девочки, ее новых органов. Могу уже спрогнозировать, что я на 99% уверен в ее полном выздоровлении. Ваши слова окрыляют меня, доктор фонайхенвальд, произнесла я с благодарностью. «Очень благодарна вам за все». «Благодарю», — улыбнулся доктор и сказал по-русски. «Это и есть моя работа». Я вернулась в палату, где с Дианой сидели две медсестры. Малышка сегодня чувствовала себя намного лучше и даже не плакала и не куксилась. «Ну что, моя красавица, не скучала без меня?» — заворковала я и, поймав ее кулачки в своей ладони, поцеловала маленькие, словно кукольные пальчики. «Бобо, мама, бубо, сказала Диана и показала на животик. «Знаю, мое солнышко, знаю, что бубо. вздохнула я и осторожно поцеловала больное место, заклеенное пластырем. Мама поцеловала животик Дианы, и значит, скоро все заживет. Диана указала пальчиком на игрушки, что стояли на одной из полок. «Хочешь поиграть?» Она что-то прогулила на своем детском, и снова указала пальчиком на игрушки. Ну вот, теперь точно очевидно, что Диане стала гораздо лучше, раз она уже хочет играть, улыбается мне и даже поела сегодня хорошо. Пусть так и дальше будет, только выздоровление и без осложнений. За последние дни мы узнали новое слово «бубо». Диана пока сильно болела, в основном молчала, когда не спала или же плакала, свернувшись в комочек и поджимала ножки, а еще смотрела на меня несчастным взглядом. Могу только спасибо сказать докторам и Макару, который все оплатил, что Диану держали на специальных препаратах, чтобы малышка сильно не вертелась и не крутилась. Этот тяжелый период навсегда отпечатался у меня в памяти. Я никогда этот кошмар не забуду. Я положила на кровать игрушки и принялась вместе с малышкой строить пирамидку из разноцветных кубиков. Она пока не спешила бегать или как-то активничать, Но то, что уже перестала плакать, — это огромное счастье и признак того, что всё хорошо. Пока мы играли с ней, я не сразу заметила, что в палату кто-то вошел. «Привет!» — прозвучал мужской голос, и я вздрогнула. Обернулась и на мгновение замерла, забыв, как дышать. Акар сегодня был одет, как настоящий принц, чернильно-чёрный костюм, сшитый явно на заказ — Сидел на нем, как валитой. Верхние пуговицы его белоснежной рубашки были расстегнуты, но это ничуть не снижало великолепия образа. Чисто, свежий, отдохнувший, модный, весь такой из себя мужественный. Моя рука непроизвольно взлетела к волосам, чтобы хоть немного поправить тот кошмар, что творился у меня на голове. Ну вот, выгляжу сейчас как лохудра, а еще хотела попробовать увлечь его чтобы он обратил на меня внимание, как на женщину. Смешнее не придумать. «Доброго дня», — произнесла я после некоторой паузы. «Вы пришли?» Он коротко улыбнулся и кивнул. «Я говорил с Ахенвальдом», — сказал Макар. «Да, я тоже с ним говорила», — произнесла я, пристав на него пялиться. Продолжила помогать Диане собирать пирамидку, которую она разрушала, если что-то не нравилось. Мы начинали все сначала. «Прости, что не навещала вас», — сказал он вдруг каким-то уставшим голосом. Накопилось много неотложных дел по бизнесу, с разводом нужно было решить технические нюансы. «Не извиняйтесь», — произнесла, не поворачивая головы, хотя внутри стало приятно, что он сказал «прости». Я купил дом. К выписке его полностью подготовят, в том числе и детскую, чтобы Диане было там удобно, учитывая ее состояние сказал он с некой долей страха, или мне показалось. Он подошел к Диане и погладил малышку по жидким волосикам. «Моя красавица!» – прошептал он и поцеловал ее в макушку. Диана подняла к нему лечика и улыбнулась. «Спасибо вам за дом», – сказала я нервно и шумно выдохнула. «Нет, так не пойдет. Акар Демидович, мне нужно с вами очень серьезно поговорить». Я сделаю ему предложение, а дальше пусть он думает, что хочет обо мне. А вдруг он возьмет и согласится. Макар взглянул на меня с любопытством и кивнул. Я слушаю. Начну немного издалека, чтобы вы поняли мою причину того, что я вам скажу, а точнее предложу. Начала я и на мгновение закусила губу. Вы не представляете, как сильно я благодарна мне, хмыкнул он, завершая мою речь благодарна согласно кивнула. Но сказать хотела не это. Вот как. Хорошо, говори, я не стану больше перебивать. Спасибо. Так вот, вы не представляете, как сильно я устала. Устала бояться завтрашнего дня вашего настроения, каких-то других изменений. Я боюсь. Очень. Ты теперь рядом с Дианой, Наташа. А Диану я не брошу. Я знаю, что вы никогда не оставите Диану, вы ее отец и... Я боюсь того, что однажды вы решите разлучить меня с ней. Это самый большой мой страх. После болезни малышки, конечно, я посмотрела в его черные глаза, совсем тихо добавила. Я не хочу однажды проснуться и услышать от вас, что вы больше не нуждаетесь во мне, хотя я являюсь пока единственным опекуном и... Уже нет. Что? Не поняла его дал задание своим людям, чтобы быстро оформили все документы. Диана моя дочь, она Севастьянова. Когда он успел? Сердце ухнуло вниз. Большие деньги открывают все двери решают любые вопросы в самые короткие сроки. Но как же? Ведь свидетельство о рождении только у меня и... Я растерялась и смотрела на него с изумлением и ужасом. А как же я? «Ты ее тетя и Няня, сказал Макар. уверять тебя, Наташа, бояться тебе нечего». «А что будет, когда появится в вашей жизни новая женщина?» — прошептала я, находясь все еще в шоке от прозвучавшей новости, что Макар уже официальный отец Дианы, а меня исключил и вычеркнул из ее жизни, словно какой-то мусор. «Ничего не будет», — сказал он немного жестко и полез во внутренний карман пиджака. Макар выудил на свет какой-то пластиковый прямоугольник. Я не сразу сообразила, что это, так как в голове билась паническая мысль, что он, сволочь, уже забрал у меня Диану. «Это твоя банковская карта, на ней твоя зарплата, Наташа. Я буду ежемесячно перечислять сюда деньги. Поверьте, сумма тебя приятно обрадует». «Ненавижу», — прошептала едва слышно и смахнула злые слезы. «Что? Я не расслышала, Наташа». Я сглотнула, ощущая в груди болезненное давление. Горло словно сдавило. Было трудно говорить, но все равно произнесла. «Я подумала, решила сделать вам вот такое предложение, Макар Дмитриевич. Какое же? Я не хочу быть просто тетей Дианы, уж тем более няней. Я ее мать, хоть родила и не я». Набрала в легкие воздуха и на выдохе произнесла. Макар Дмитрович, женитесь на мне. Кажется, мне удалось его удивить.